Глава четвертая Брэд шел за ней на близком расстоянии, сводившим к нулю все попытки оставаться незамеченным. Сэра возилась с пробными снимками, пытаясь ухватить предвечерний свет и добиться должного качества фотографий. Снимала все — строения, экзотические растения, животных. Акил предупредил ее — что разные представители семейства Копытных имеют свободный доступ на территорию Аль-Сакра и охотно удовлетворяют свое любопытство, проникая из пустыни в мир человека, хотя и не приближаются, однако сфотографировать их можно. Сэра потратила почти час, осваивая первые сто метров от ресторана. Брэд ни разу не пожаловался, хотя временами она видела, как он переминается с ноги на ногу, и намеренно продвигалась еще немного вперед, прежде чем, заметив что-то интересное, остановиться. Она все дальше уходила от мощенных аллей вглубь песков, периодически следя за тем, чтобы ближайшая дюна скрывала ее от взглядов гостей, проходивших мимо. Следующие четверть часа ее внимание полностью поглотили собственные следы на песке с затейливыми узорами. «Оставьте что-нибудь на завтра», — пробурчал Бред, глядя на нее сквозь темные очки. «Это всего лишь пробные снимки». Сэр улыбнулась. «Пока я просто стараюсь уловить игру света на песке. Если хотите, можете пойти к себе и отдохнуть у бассейна» предложила она. В ответ сэра услышала недовольное ворчание, которое постаралась не заметить, и снова занялась фотографированием. Солнце опускалось все ниже и ниже, свет становился все более роскошным, а тени придавали самые невероятные очертания формам из песка, созданным ветром. По-настоящему ожитием предстояло утром. Только ощутив легкую дрожь во всем теле, сэра наконец осознала, как много времени прошло с тех пор, когда последний раз ощущала такое удовольствие от занятий фотографией. В значительной степени это прекратилось в тот момент, когда она оказалась в очереди на проверку отпечатков пальцев. «Окей, давайте двигаться назад». «Пожалуй, я могу снова поплавать». Что-то ей подсказывало. Она проведет там много времени. На обратную дорогу ушло всего несколько минут, потому что за это время они отошли на пятьдесят метров. Брэд предоставил Сэри самой отпирать дверь, но потом, деликатно оттеснив, вошел первым, чтобы осмотреть помещение, и только после этого разрешил войти ей. Она с трудом сдержала улыбку, когда эта гора мышц скукожилась, случайно коснувшись ее в дверях. «А что, если кто-нибудь меня похитит?» «Пока вы осматриваете номер!» — крикнула она вслед Брэду, когда он проверял стеклянные двери. Подтрунивать над ним казалось неплохой возможностью разнообразить свое пребывание здесь. Девушка имеет право на хобби. И то, что она не хочет прикасаться, еще не означало, что ей не доставляет удовольствия время от времени украдкой смотреть на него. Это обоснованный риск. Большинство людей предпочитают совершать преступления без посторонних глаз. А заметить, как вас кидают на спину бегущего верблюда, может каждый, кто проходит мимо. Губы сэры изогнули сами собой. Было что-то почти заманчивое в том, что какой-нибудь горячий парень увозит тебя в пустыню на спине верблюда или мощного арабского скакуна. А если он еще и сложен, как Брэд, она бы даже не стала сопротивляться. Брэд вернулся, взмахом руки предложив ей войти в домик. Сэра, изобразив на лице выражение полной невинности, шагнула мимо него в прохладную комнату. Его глаза мгновенно прищурились. Вот для этого-то Господь и наделил нас даром фантазировать. Откровенный флирт наверняка недопустим по протоколу. Я собираюсь отдохнуть, пока не сядет солнце, а как только стемнеет, пойду обедать. Возможно, немного времени врось поможет привести в чувство гормоны. Кроме того, несмотря на восстанавливающий массаж, начинала сказываться разница во времени. «Почему бы вам не заказать что-нибудь в номер?» Брэд словно читал ее мысли. «Или язык тела». «О, да, отличная идея. Изысканный ужин на террасе у бассейна». Он подошел к письменному столу и вернулся с богато оформленным меню. Я позвоню им, пока вы будете переодеваться в купальник. Удивите меня!» Одна из вещей, которых она ждала от этой поездки, состояла в том, чтобы ежедневно не приходилось принимать много решений. И еще хотелось новизны. Закрывшись в роскошной ванной, сэра быстро натянула купальник. Благодаря отчаянно тосковавшему... Без воды, воздуху, пустыни, он совершенно высох через десять минут после того, как она повесила его на шезлонг на террасе, и теперь был сухим и свежим, как после стирки. Затем она сняла все резинки и заколки, державшие волосы, и распустила их по плечам. Одно из самых больших преимуществ, длинных волос, в том, чтобы ощущать спиной их прохладную мокрую тяжесть. Это так успокаивает. «Почти как объятие. И в этом нет ничего жалкого», — съязвил где-то внутри тоненький голосок. «За неимением лучшего. Когда растешь без матери, а отца месяцами нет дома, поневоле удовлетворяешь жажду близости, где придется». «Сэра!» «Кстати, о близости». Голос Брэда прозвучал так близко и так ясно, словно и не было между ними толстой деревянной двери. «Вы хотите обедать на террасе или в комнате?» Ну, вопрос прозвучал как-то почти по-домашнему, и вдруг все ее существо заныло. «Вдвоем!» Брэ так естественно вошел в ее жизнь здесь, что уже предвосхищал ее желание. И она уже успела привыкнуть к нему. Меньше, чем за двадцать четыре часа после знакомства. — На террасе, пожалуйста, чтобы видеть закат. Он повторил ее просьбу Акилу. В голове сэры мелькнула безумная мысль. — Каково это — услышать его голос у себя над ухом, почувствовать его дыхание — Это как если бы она незаметно переступила черту на песке, что отделяет безобидные фантазии от опасного допущения. «В одиночестве», — поспешно добавила она и запнулась на этой фразе, поняв, что это перебор. Наступившая тишина оглушала. Сера вздрогнула и замерла, поймав в зеркале свое искаженное лицо. «Ты клиент!» — она бросила в зеркало суровый взгляд. «Ты можешь просить все, что хочешь!» Брэд нарисовал такой нелестный образ той женщины, которая слишком привязалась к своему телохранителю. Впрочем, лишь общий контур. Она сама додумала его до образа хищной кошки. И совсем не хотелось, чтобы он видел в сегодняшнем совместном ланче нечто большее, чем случай. Сэра вовсе не рвалась заполучить его себе в компанию. Она тысячу раз ела в одиночестве, тысячу раз, гораздо чаще, чем многие другие, и все же не смогла удержаться, чтобы не попытаться смягчить жесткость своего заявления. «Сегодня у меня свидание с золотыми песками и бесконечной тишиной». Она ждала, затаив дыхание, и отказывалась снова взглянуть на себя в зеркало. «Незачем смотреть. Хватит того, что она ведет себя как настоящая недотепа». «Хорошо, сэра. Он всегда знал, что совместный ланч — не лучшая идея. Она просто туго соображала. Ладно, значит, он прав». Ей стало неловко. Брэд налил пиво и плюхнулся в кресло на террасе. Служащие отеля, которые принесли ему обед, воспользовались этой возможностью, чтобы задвинуть на террасе плотные шторы, превратив ее в уютное теплое гнездышко. Брэд проглотил еду, снова раздвинул шторы, впуская ночную темноту. Эту сторону работы в он любил больше всего. Огромное ночное небо, темнота во всем ее великолепии, вдали от вездесущего света больших городов, по крайней мере, до тех пор, пока не взойдет луна. Он включил подсветку бассейна, рисовавшую причудливые узоры на ткани тента у него над головой, когда по поверхности воды пробегал ночной ветерок. Теперь он мог видеть на шесть футов вперед за бассейном. Слева от него в гулкой тишине громко хлопнула дверь, и его беспокойные мысли перенеслись к соседке. По сравнению с другими клиентами, сэр оказалась парадоксом. Обычно хватало одного дня, чтобы составить представление о том, за кем он присматривал. Но о ней мог судить не больше, чем о песках в темноте. Уверенно смотревшая ему в глаза, она уже в следующий миг уходила в себя. Яркая и резкая по дороге из аэропорта и такая сонная, взлохмаченная и откровенно манящая после массажа. Он вспоминал странное раздражение, когда она вдруг заявила, что хочет обедать одна, а потом расстройство и неловкую попытку сгладить свою грубость. Такое впечатление, что внешняя жесткость боролась в ней с более мягкой сущностью. Брэд углубился в себя, пытаясь понять природу внутреннего дискомфорта, который испытывал и удивился, когда понял, что это уязвленная гордость. Почему? Он никогда не ел вместе с клиентами. Занятия не из приятных. Брэд с благодарностью относился к правилам, которые это запрещали. Он постоянно следил за клиентами, пока они ели, и успевал перекусить, когда они отлучались на встрече или в туалет. Так откуда? Это нездоровая чувствительность к тому, что женщина отказалась повторно насладиться его потрясающим обществом. Неужели он действительно так размяк? Или его слишком заинтриговала эта парадоксальная женщина? Брэд поставил пустую бутылку на пол террасы, снял футболку и прямо в шортах нырнул в маленький теплый бассейн, чтобы вода смыла эти мысли. Чем глубже зимнее солнце уходило за горизонт, тем быстрее остывала пустыня, пока из воды не начинала подниматься тонкая пелена тумана, исчезавшего в темноте. Все обитатели пустыни притихли. Брэд, оказавшись под водой, затаил дыхание, давая теплому влажному кокону растворить напряжение. С учетом подготовки, которую он получил в войсках специального назначения, это могло продолжаться достаточно долго. Он поступил в охрану шейха с надеждой, что будет выполнять сложные задачи, где действительно требовались навыки, которыми он в совершенстве овладел в армии. Короткие задания, неизвестные люди, бизнесмены, которые с удовольствием относились к нему как к призраку, или тени, доверяли ему свою безопасность, но не более того. Клиенты, недолгое пребывание с которыми не допускало возникновения устойчивых связей. Эта стратегия веры и правдой служила ему последние два года. Она почти сгладила урон, который он понес в тот день в Каире. Тогда Брэд усвоил жестокий урок. Нельзя допускать сближения с клиентами. Индиферентное сотрудничество. Пожалуй, стоит сделать татуировку с этими словами. Но целых четыре недели близкого контакта с любым клиентом сильно осложняли задачу. А с такой, как сэра, которая задевала все его струны, имя которой загадка, сочувствие... Один большой вопросительный знак. Да, от такой точно стоит держаться как можно дальше. Инстинкт самосохранения подсказывал вынырнуть на поверхность. Брэд перевернулся на спину и остался лежать, глубоко дыша и разглядывая изменчивые узоры на тенте, пока, наконец, не вышел из воды и, вытершись полотенцем, не пошел в дом, прихватив пустую бутылку. Когда солнце опускалось за дюны, сэр увидела, как началась вечерняя миграция ориксов. Небольшая группа этих антилоп весь день лежала неподалеку на маленьком изрытом копытами клочке дернины вокруг водопоя. Поднявшись, ориксы отряхнулись и тронулись в долгий путь, неизвестно куда, То, что Ориксы и Газели отдыхали во время дневной жары, а все свои передвижения совершали в ночной прохладе, имело большой смысл, и если сэра хотела их сфотографировать, то должна была это учесть. Но это же делало вечерние и ночные часы хорошим временем, чтобы погулять по пескам, не опасаясь встретить этих крупных животных с огромными рогами, слонявшихся вокруг отеля, с риском закончить свою жизнь на вертеле. Какое-то время она развлекалась тем, что, отойдя всего на несколько футов от своего сьюта, фотографировала невероятный звездный ковер над головой, будто кто-то рассыпал по его черноте целую бочку сверкающего серебра. Столько звезд она не видела никогда в жизни. Однако, обнаружив, что никак не может надежно установить оборудование, она сбегала в домик, вернулась с путеводителем, журналом и пустой тарелкой и начала подкладывать все это под ножки штатива. Потом устроилась на дюне в метре от оборудования и стала ждать, пока делаются долгие снимки с открытой экспозицией. Приятно будет просматривать их на ноутбуке днем, когда слишком жарко, чтобы выходить на улицу. Занятый ум, здоровый ум. Чем дольше она сидела и чем выше поднималась луна, тем меньше мог разглядеть ее несовершенный человеческий глаз. Сэре казалось, что все вокруг кишит существами, которые видели ее ясно, как днем, в то время как ей они казались лишь бледными тенями. В конце концов она расхрабрилась настолько, чтобы отойти еще дальше и сделать несколько красивых ночных снимков, в том числе своего сьюта. Она тут же пожалела, что выключила все лампы в домике, потому что нежный свет из номера 11 создавал по-настоящему красивую композицию. Однако вернуться и зажечь свет показалось лишней возней, Когда она увидела, что в таком же, но полностью освещенном сьюте Брэда, никого нет. Сейчас она могла потренироваться на нем, чтобы завтра ночью сфотографировать свой. Сэра сняла зеркалку со штатива, сложила вещи аккуратной кучкой у бассейна и пробралась по глубокому песку на двадцать метров влево чтобы щелкнуть домик Брэда. Быстрый взгляд через объектив подтвердил, что его нет, хотя на террасе она заметила пустую бутылку. Наверное, выпил перед тем, как пойти в ресторан. «В одиночестве», — как недавно неуклюже заявила она. «Уф, с такими манерами вообще странно, что ей удавалось найти друзей» не говоря уже о том, чтобы сохранить их. Хотя, как выяснилось, некоторые друзья намеренно провоцировали ее неловкость, когда это было им на руку, когда они могли извлечь из этого выгоду для себя. Так было в детстве, так продолжалось и теперь. Правильно выбранный ракурс означал, что на снимке не будет бутылки, только потрясающий маленький бассейн и залитый мягким светом домик. Изнутри домик Брэда был выкрашен в зеленый цвет, в отличие от ее голубого. Определившись с ракурсом, сэра сделала снимок, потом поменяла некоторые настройки, чтобы получить максимально насыщенные цвета, и приготовилась снова щелкнуть затвором. Но когда ее палец уже лежал на кнопке, Вода в бассейне вдруг забурлила и извергла мужское тело. «Да тут вовсе не пусто!» Сэра сдержала удивленный возглас и опустила руку с фотоаппаратом. Но не перестала видеть, как Бред перевернулся в воде на спину и остался лежать. Тихий и мирный, совсем не похожий на того, каким она видела его до сих пор. Из вежливости она инстинктивно попыталась отвернуться, но глаза тормозили. Между тем Брэд вышел из бассейна. Вода потоком стекала по его спине и завернулся в большое полотенце. В конце концов Сэре удалось призвать чувство приличия, и она опустилась на песок, спиной к нему, с трудом сдерживая нервный смех. «Сэра!» Неужели тебе мало одного приговора за проникновение? Хочешь добавить к своему криминальному досье обвинение в преследовании? Черт! Брэд не видел, как она кралась сюда в темноте. Он не мог этого видеть. Хотя от того, что ее не поймали, подглядывание не становилось более приличным. Сэр услышала, как за спиной в его домике Хлопнула дверь. Даже на таком расстоянии тишина усиливала каждый звук, сопровождавший шаги. Снова хлопнула дверь. Сэра робко оглянулась и увидела, что Бред вернулся на террасу и опустился в шезлонг. Он вытерся, и теперь был в свободных спортивных штанах и фуфайке, с бутылкой пива и книгой. О, -о, -о да он любит читать. «Почему это так поразило ее?» «Понятно. Мужчина, так далеко продвинувшийся в жизни, не мог быть необразованным. Но уметь читать еще не значит любить читать». Брэд любил, и этого сэра не ожидала. Впрочем, она не знала, чего ожидать. Просто не привыкла интересоваться людьми, которые работали с ней, на нее». В темноте она вернулась к своим вещам. Прошло совсем немного времени, и она снова восхищалась тем, как ставший еще более ярким лунный свет скользил по песку, подсвечивая оставленную ветром рябь, испещрявшую всю поверхность пустыни, и делая ее совершенно иной, чем днем. Руки делали свою работу автоматически, а сознание явно сопротивлялось, Слишком увлеченный мыслями о том мгновении, когда мелькнуло мокрое тело Бреда. Находясь при исполнении, он вел себя как боец на задании. Каждый шаг выверен, глаза постоянно сканируют обстановку. Будто если заметить что-то важное, будет уже поздно. Все время выглядит сердитым, а в свободные минуты какой-то неприкаянный. Он вылез из бассейна, снова вышел на террасу, будто не нашел ничего лучше, чем сидеть с пивом в шезлонге и листать детективный роман. Сэре это почему-то нравилось. Даже хотелось оказаться рядом с ним на террасе, занимаясь тем же, чем и он. Просто сидеть рядом и молча читать. А разве она не стремилась к этому всю жизнь? «Не вздумай привязаться!» предупредил бы отец. Хотя, кто бы говорил? Можно подумать, ей надо об этом напоминать, будто она не научилась ни к кому не привязываться. Просто, на всякий случай. Люди появлялись в ее жизни и исчезали. Делали все, что от них требовалось, но никогда не оставались на совсем. Им платили за услуги, Рано или поздно они уходили. Они были работниками, но не друзьями. «Сэра!» Она не успела додумать мысль, как сильные руки повернули ее кругом, и она оказалась лицом к лицу с разъяренным Бредом. «Я вышла из дома не больше минуты назад». Она автоматически попыталась оправдаться. «В темноте! Одна!» Я вас видела. Если бы со мной что-то случилось, вы бы обязательно услышали. Пока я добежал бы сюда, с вами могло случиться все, что угодно. Да будет вам. Опять вы о своих похитителях на верблюдах. Неужели он всерьез думает, что какие-то плохие парни могли явиться сюда, чтобы увести ее в пустыню? Здесь змеи, скорпионы. Одну минуту я потрачу, чтобы добежать сюда, две, чтобы донести вас обратно. И это из тех шести минут, которые вам останется жить, если вас укусят. Да, здесь отель, но вместе с тем обиталище диких животных, которые могут быть смертельно опасны. О, верно!» Сэра бросила взгляд на смутные очертания своих ног, уходящие в темноту. Почему вы так упорно отказываетесь следовать простым правилам? Может быть, выдумывать правила и просто? Гораздо сложнее по ним жить. Я хотела сделать несколько ночных снимков. Надо было позвонить мне. Вы же не мой лакей, Бред, и заслужили отдых. Значит, вы сделаете фотографии завтра ночью. А в качестве компенсации... Я отдохну несколько часов днем. Разумно. Брэд, так не получится. Когда на вас нападает вдохновение... Что-то подсказывает мне, сэр, что вдохновение всегда нападает на вас внезапно. Моя работа — обеспечивать вашу безопасность, не позволять таскаться одной по смертельно опасным дюнам. Вам не кажется что вы несколько преувеличиваете. Я стою в ста метрах от моего сьюта. Вы могли бы хоть немного доверять мне. Я бы с удовольствием, сэра. Но пока у нас не слишком хорошо получается. Приехали. Он разочарован. Можно подумать, его устами говорил отец. И никого не интересует ее намерение». Отсюда 90 секунд до моего сьюта!» Однако 90 секунд занимала дорога вниз. Карабкаться вверх по осыпающемуся под ногами песку действительно гораздо дольше. К тому времени, как поднялась и прошла по короткой каменной дорожке до своего садика, она похтела не только от обиды. Я останусь здесь, заявил Бред когда она вошла на террасу и, не выпуская из рук принадлежности для съемки, попыталась отпереть дверь. Он прошел вперед и открыл ей дверь. «Нет, не останетесь. У вас отличный домик рядом с моим, которым я воспользуюсь, когда буду уверен, что вы не собираетесь делать ничего плохого». «В таком случае можете собирать вещи прямо сейчас». Я постоянно делаю что-то плохое, а в данный момент нахожусь на грани катастрофы. По крайней мере, если верить отцу. Брэд шел следом, пока сэра не обернулась. Выставила вперед руки. Он уперся в них. Его грудь под тонкой фуфайкой оказалась твердой, как она и предполагала, глядя через объектив фотоаппарата. Она быстро отдернула руки. «Вы шутите?» Нисколько. Вы не можете здесь оставаться. Почему? Это противозаконно. Правда, и весьма убедительная для арабских властей, если речь шла о том, что здоровый одинокий мужчина его возраста хотел провести ночь на диване в номере здоровой одинокой женщины ее возраста. Ее глаза скользнули по широкой кровати просто умолявший, чтобы на ней возлежали двое. Брэд остановился. «Тогда я останусь у вас на террасе». «На всю ночь? Если это означает, что я буду здесь, когда Муза снова призовет вас, конечно». Едва слышное шипение, сорвавшееся с ее губ, сказала ему все, что она об этом думает. «Что может помешать мне выйти с передней двери?» Он взял огромный ключ и, заперев входную дверь, сунул его в карман. «Что за шутки? Сначала она оказалась пленницей в отеле, а теперь в своем сьюте. А если пожар?» «Я вас спасу!» «Какой героизм! Живу, чтобы служить!» Она бросила фотоаппарат на кровать. Тот мягко утонул в дорогом матрасе. Брэд пошел к двери. «Как я смогу уснуть, зная, что вы тут шпионите?» «Спокойно». Закрыв за собой стеклянную дверь, он подал ей знак запереться изнутри, а сам плюхнулся в шезлонг. Сэра смотрела ему в затылок. Потом оставила это занятие, поняв, что, не видя и не слыша ее, Брэд не может чувствовать ее раздражение. «Ладно, если хочет изображать игрушечного солдатика, на здоровье. На Аравийском полуострове начиналась зима, и ночью он мог замерзнуть. Не насмерть, конечно. Сэра вытащила пижаму, переоделась, почистила зубы и расчесала волосы. Когда вернулась из ванной, Ее взгляд упал на хмурую фигуру на террасе. Фигура терла замерзшие руки о штаны. Сэра вышла с подушкой и шерстяным пледом. Брэд мгновенно обернулся, не говоря ни слова. Она бросила ему на колени и то, и другое, вошла в дом, заперла дверь, задернула шторы и постаралась выкинуть его из головы.